И я, трусливо разглядывая руки, понимала, что он ждет моего ответа. «Мои чувства тебе прекрасно известны. Ну, в общем, я лучше умру, чем соглашусь жить без тебя. Знаю, я идиотка». «Ты правда идиотка», — рассмеялся он. «Наши глаза встретились, и я тоже рассмеялась. Ну и ситуация. Мы оба смеемся над моей глупостью». «Значит, Пума, или в моем случае Лев, влюбился в бедную овечку». — радовался Эдвард, — а мне стало не по себе. «Какая глупая овечка!» — вздохнула я. «А лев — ненормальный мазохист!» — поддержал Эдвард и снова рассмеялся. «Интересно, о чем он сейчас думает?» «Почему?» — начала я, не зная, как продолжать. «Что почему?» — улыбнулся Калин. «Объясни, почему ты раньше убегал от меня?» «Ты знаешь, почему!» — радостная улыбка погасла.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 Я понимал, что могу умереть в любую минуту так быстро, что и заметить не успею. И почему же мне не было страшно? И тут он меня отпустил. В золотистых глазах воцарился покой. В следующий раз будет легче. А в этот раз было непросто. Ну, примерно так, как я себе представлял. А тебе все в порядке.